Глава шестая. Во дворе пахнет дымом, стража готовит завтрак, база затопила печь, тоже к завтраку. Пашка зевает и потягивается так, что трещат суставы, даже в челюсти. Увидев меня, захлопывается, приложил кулак к сердцу, поклонился, бросился в мойню. Пока я подошел, уже ждет меня мокрый с ведром воды. Утреннее обливание, чтобы взбодриться. Взбодрился, да так и не надев сорочек, идем в середину двора. Время разминки. Я, я, меня погодите! Звонко кричит пламя, летит, горахоча ступенями. Не упало бы, запутавшись в подолах. Встаю, как обычно, лицом к встающему светилу. Так получилось, хотя не принципиально. Просто косые лучи прямо в глаза заставляют смешивать веки, а краснота на веках от лучей светила помогает находиться в особом разминочном состоянии души, когда движения становятся особенно плавными, воздушными, душевными, даря сладкое забвение и иллюзию, что я в живом, отзывчивом и мягком теле. Как всегда, к окончанию разминки на переносе фокуса на дыхательные упражнения начинаю кожей ощущать ритм мира, его вибрацию. Чувствую пашку и пламя чуть позади меня, чувствую озадаченные или любопытствующие взгляды стражей и людей в окнах дома. Это мое состояние большого я. Выходит за пределы двора, растекается по улице, поглощая ее. улицу, другие подворья устремляется в небо, в пустое небо без птиц. Возвращаюсь, кланяюсь манерно светилу, приложив кулак к открытой ладони, говорю: готов к труду и обороне. Мои нежданно обретенные ученики во всем копируя мои умышленные и даже случайные выходки повторяют за мной. Пашка, готов ь коне й и повозку. Да, ты тоже едешь. Можешь не прожигать мне спину взглядом. Ты еще не п о в е л и т е л ь Пламя визжит. Прыгает в воздух, а я о чем? Если бы не поймала, разбила бы нос. Приземлилась на подол, чуть не вспахала двор лицом. п л а т ь е на ней с чужого плеча, в о л ч и ц у или огонька, длинноватая. И помоги, базе за в т р а к о м говорю я, ставя ее на ноги. Девочка манерно приседает. Где-то я это видел. И огоньку, заявляет пламя, убегая своими легкими прыжками. Так вот откуда эта манерность. Но старшая Светогоровна, молодец, стала раньше всех п о м о г а е т прислуге, и все это не рисуясь, не т р е б у я обратить на это внимание, не красуясь и не выпячиваясь без раздумий отдала свой гардероб незаконнорожденной сестре. Не продала, хотя могла, отдала. Доброе сердце, чистая душа, хорошая жена кому-то достанется, умная, верная и хитрая. И что-то мне подсказывает, что при всей этой прилежности кинжала у нее тоже под юбками прописались, как у матери. И не удивлюсь, если владеет она и м и н е хуже матери. А вот она, как сказала Скал, святогор в юбке, как услышала мои мысли. Хотя почему, как? Я же вчера уловил п р и с у т с т в и е ее оригинальной конструкции зова, что позволило ей подслушивать все, что происходило в бане, от начала до конца, оставаясь в стороночке и в тени. Школой разума девочка балуется, п р и ч ё м не безрезультатно. Это же надо практиковать навыки разума, не владея даром ни к земле, ни к воде, лишь на упорного своей необщей школы. Что говорит он о стойчивости и упорности девочки в достижении цели? Общая школа доступна всем одаренным, но требует упорности и времени. Ну, кроме самого разума, естественно. Тупой человек даже самым ярким и мощным даром может и не суметь овладеть не то, что школы разума, а даже и многими умениями и навыками владения силой, с копом называемыми общей школой, потому как они теоретически доступны для освоения любым одаренным, вне зависимости от цвета и тона дара. Его стихи и и принадлежности к светлому или темному пантеону. А вот для практического освоения приходится попотеть. Зубило и молоток удержать может каждый, а вот ш е д а в р скульптуры вырубить из камня – е д и н и ц ы Все эти навыки общей школы скорее искусство, чем магия. Как, впрочем, и школа разума, что в магии не особо и выглядит, особенно против зрелищной школы огня. Принимаю из рук восхитительной девочки, что пожарной вышкой возвышается надо мной, меня это очень царапает почему-то по ч с д Чашу с горячим взваром пью. Вижу, как она жадно осматривает меня. Нет, полностью без какого-либо женственного оттенка в эмоциях. С научно-исследовательской жаждой патологоанатома я полуголый, весь шрамированный и переломанный. Анатомию и травматологию можно изучать. Ну, пусть смотрит. Любопытство не всегда плохо. Только вот загорать стоплес как-то расхотелось. Возвращаю чашу. Благодарю. р а с с ы п а я с ь сладкой патокой для ушей. столченым стеклом иронии в этой сладости. Но девочка умная, краснеет, понимает даже тончайшую издевку. От того мне стало неловко перед ней. Поправь тональность вот этого слова. Силы на поддержание того подслушивающего заклинания будет уходить много меньше. Прошепел я змеей. Девочка краснеет еще больше, извиняется, благодарит. Ну, у меня м е р т в е ц к и й хороший слух. Что теперь? А откуда я интуитивно владею разумом? Не знаю, несмотря на все интуитивное владение этим самым разумом. А пламя все же выпарю, чтобы не о т к р ы в а л о для любопытных, для на ноги х к р а с а в и ц л а з е й к у в мою голову. Это л а з е й к а семейная, для внутреннего пользования, для внучек, для фонового воспитания. Цыгане вываливают на улицу шумную т о л п о ю Ну а как назвать этих спиногрызов? Как н е этим словом, ассоциирующимся с шумом и г а м о м Двор сразу стал тесным и шумным. Носится с обязательными перепалками и криками от м ы н и к у б о р н ы м от конюшник кухня. Особенно красивы, молодые с и р у с и Серолапка. У него лицо как с н о п злаковых, цепами обмолоченный. Кто бы подумал, что маленькие и изящные к у л а ч к и волчицы что чеканы боевые. Ну и сама волчица уже привычно не особо скрывающая собственное тело, сияет фиолетовыми разводами. Такие вот у меня нежные мертвые захваты костяных пальцев. И вдруг крик и з а стены: "Мама!" Рванули так, что чуть ворота не вынесли. Мимолетом отмечаю, вот что значит знать порубежья. Только что были все сонные, нечесанные, неопрятные. Миг и крик. Глаза горят, ноздри, как у быков, пышат, ощетинились сталью и магией. Да я и сам поддался паранойе от этого крика, сиганул так, что перепрыгнул стену. Лишь потом вспомнил, понял, что Гаран просто... Оху сильно удивился, выразив полноту своего похудения в энергичном возгласе. Но в мире перманентная война, что не затихает всю жизнь этих людей. Они рождаются в перерыве между битвами, в них же и планируют завершить свой жизненный путь. Потому естественная реакция на любой неожиданный звук боевая стойка. Все выстроились полукругом перед внешней стеной дома, традиционно для мира, не и м е ю щ и й окон на улицу на первом этаже. Охуют, охуют. Рассматривая фреску во всю стену, хищная женщина на стене застывшая оказалась лишь на мгновение в своем стремительном движении у в е к о в е ч и в в камне с п р е с с о в а н н о с т ь времени во время схватки сверкала гневно глазами, хищно скалилась в боевом азарте, сжимала сразу два длинных кинжала боевыми захватами мастера наживого боя. Ее волосы от р е з к о г о р а з в о р о т а в з м е т н у л и с ь восхищая этим застывшим мгновением крепкие ноги с полными бедрами и крепкими икрами, видимые сквозь распущенные лезвиями порванный подол, держали тело крепко, пружинно, готовые к смертельному броску. Сквозь прорези т к а н и выпячивались из прорех порезанного платья выпуклые п о л у к р у ж ь я крепкой и тяжелой груди. А за спиной яростной в о и т е л ь н и ц ы с ж а л а с ь над малышом девочка, укрывая младенца собственным телом, и каждому понятна хищная ярость матери, защищающей свое дитя с яростью дикой волчицы над логовым с детенышами. Это я? – взвизгнуло пламя. А Лилия смотрит на стену сквозь пальцы мокрыми глазами, рыдая в собственной ладони. Мама, это так и было? – тихо спросила огнянка. Но Лилия не смогла ответить, беззвучно рыдая, о с т е к л е невшим взглядом, смотря на саму себя, увековеченную в камне накануне самого страшного момента в своей жизни, своего полного отчаяния, отчаяния настолько б е с п р о с в е т н о г о что со всей с и л о й всей своей души хотела только одного — собственной смерти, когда с леденящим ужасом познала, что бывает что-то страшнее самого страшного — смерти. Когда хотела лишь умереть, желала смерти с невыносимой силой. И вот глаза ее в панике ищут меня. Вижу, как она сдерживает себя, чтобы не броситься ко мне, не спрятаться под моей рукой как под крылышком. Вон н а штрясет все. Это было много страшнее. Дрожащим голосом выдавливает она: "Тут я красивая, а там я была толстая, старая, беспомощная боги". И все же врезается в меня. Вжимается в мои объятия, рыдая, она взрыт. Все, все, девочка моя, б у р о б и тумник, неловко гладя волосы Лилии. Все закончилось, мы ж и в ы и вижу с о л я н о й столб пада, такой же подвижный и белый как известняк, белые даже губы. Видимо, в его застывших глазах опять тот день. Я так боюсь, что это повторится. Ревет Лилия. Не бойся, посмотри, сколько у тебя защитников. Они р а з в е ю т л и б у ю т ь м у своего пути? Говорю я громко. Не для себя я истощил собственную нервную систему в запредельной концентрации контроля штыка. Не для Лили, и не для Пламени и Пада. Они уже получили прививку этой сыворотки, а для этих вот сынов и дочерей, которым и предстоит сражаться за свет, мир и порядок. Они будут знать, что даже в момент самого беспросветного отчаяния нельзя опускать руки, говорю я. А надо атаковать врага, даже не имея ни малейшего шанса на победу, а тем более на жизнь. Все равно сражаться, и тогда помощь придет. Какую же я чушь несу с пафосом, с вербальным воздействием голоса, но чушь же. Самому противно, но так надо, надо. Противно использовать ребят, противно из детей лепить пулю, чтобы выстрелить ею во врага. Противно, но надо. Кто если не мы, кто если не они, боги? А им богам есть дело до муравьиной возни между белыми и черными насекомыми. Противно осознавать, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Противно, но позволить ребятам просто сгинуть, даже без ш а н с о в у к у с и т ь врага, сдохнуть в беспросветном о ч е п е н е и вообще недопустимо, неприемлемо. Лучше пусть з а в е р ш а т свой путь в бою, в боевом азарте, с улыбкой торжества на лице, в борьбе за себя, за близких, за мир, за свою душу. И им совсем нет нужды ведать, что жизнь требует жертв. Причем лучших, самые лучшие всегда бросали свои жизни на алтарь жизни. Только тогда есть жизнь. А как не станет героев и подвижников, некому станет сражаться насмерть со все поглощающей силой энтропии хаоса, так не станет и жизни. Наступит покой. Покой кладбища, жизнь, борьба. Только тот, кто в бою живет, все остальные уже мертвы. Вдруг слышу я собственные мысли, озвученные чужим голосом, девичьим голосом. Огнянка опускает глаза, приседая, п р я ч а с ь за спину волчонка от моего взгляда. Махнул рукой. Тут тотальный заговор всех вокруг против меня и конфиденциальности содержимого моей головы. Пламя, умник, теперь огонек. Все так и стремятся открыть меня миру, не понимая, что языка у меня нет. И это как бы намек, что слово не воробей вылетит у п о т е й и штопором махать. Время! в з р ы в е л умник, отведенный мною назад за спину Лилии и указывающий пальцем на толпу малолетних оболтусов. По машинам. они стоят и машут, стоят и машут. Карл, растерянно улыбаясь, улыбаются и машут. Нет, все же судьба права, отхирачив мне язык. Жаль не полокоть. Чем теперь, каким мехом отзовутся эти, да и другие слова, часто случайные, в веках. Невозможно это просчитать. И дело даже не в мощности моей вычислительной с и с т е м ы и м е н у е м о й мозгом, сколько в том, что фактор дурака, он же случайность, в принципе, не поддается счислению.